Часть 3. Стелла. Глава 1. Дверь за митей закрылась, шаги его стихли. Больше не обязательно было держать лицо и делать вид, что ничего особенного не произошло. Подумаешь, начальник ушёл в отпуск. Радоваться надо. Стелла закрыла лицо руками и расплакалась, не думая о макияже, посетителях, которые могли в любой момент возникнуть на пороге. и прочей ерунде. Выплакалась в сласть. К счастью, никто так и не заглянул. Ни клиенты, ни соседи по бизнес-центру. Вот уж они-то немало удивились бы. Обычно невозмутимая, собранная, вся из себя безупречная леди совершенства и вдруг слезы в три ручья. День и в целом прошел относительно спокойно. Ее почти не тревожили звонками и визитами, и даже лаптев. Вот ещё одна маленькая удача. Лаптев на выходе не остановил своими надоедливыми вопросами. Отлучился как раз тогда, когда она прошла мимо его будки. Девушка просто положила ключи от офиса на стойку и расписалась в журнале. Столо вернулась домой даже раньше обычного. Не пришлось стоять в пробках, и в магазине, куда она заглянула за творогом и кефиром, обошлось без очереди. Лифт приехал быстро. Соседка Лиля не высунулась почесать языком. Такое впечатление, что кто-то свыше жалодился на дней и избавил от мелких бытовых проблем. Хоть на том спасибо. Наверное, многие удивились бы, узнав, насколько скучной и однообразной была жизнь Стеллы вне работы, ни походов по ресторанам или клубам. Не посижила кс подружками и приятельницами, которых у неё было по пальцам пересчитать. Впрочем, вполне хватит пальцев одной руки. Иногда стала выбиралась в театр или в кино, ходила в магазины или салон красоты, но чаще сидела дома. Книги, фильмы, статьи в интернете таков был её досуг. Одинокий досуг. Вечер уныло катился по отработанному за много лет сценарию. Ужин, душ, обязательный звонок Эмме. Стелла представила, как Эмма возмущалась бы, если бы узнала, что двоюродная сестричка выдала её за свою любовницу. Наверное, весь Лондон на уши подняла бы, вопила так, что стаканы в буфете полопались. Когда сестра в возбударе, жена, она просто не в состоянии говорить спокойно. А вопрос неустроенности, отсутствие личной жизни Стеллы выводил её из себя особенно сильно. Всё, принца ждёшь. Мужики вокруг косиками ходят. Выбирай любого, какого рожна тебе надо. Пробрасываешься и так далее, и тому подобное с различными вариациями. Эмма давно жила в Лондоне, вышла замуж за британца русского происхождения, родила двоих сыновей Дэвида и Майкла. Её жизнь была упорядоченной и спокойной. Иногда она стала удивлялась, что сестра, с детства отличавшаяся непоседливым и независимым нравом, нашла счастье в этой размеренности и предсказуемости. Отсорванца Эммы, которая вечно шокировала всех, то выкрашенными в синий цветвала сами, то персингом, то побегом в Питер на рок-фестиваль вместо того, чтобы корпеть над учебниками, готовясь к сессии. Тихоня Стелла всегда ждала чего угодно, только не того, что та станет образцовой женой и фанатично преданной детям матерью, научится готовить и начнёт получать удовольствие от ведения домашнего хозяйства. Но, наверное, это был ещё один Эммин финд. А может она просто искала себя и неожиданно нашла там, где до этого искать не пробовала. Они с детства были очень близки. Скучали друг без друга, и теперь Эмма постоянно уговаривала сестру переехать к ней. Её собственные родители несколько лет назад перебрались к дочери за границу. Мать Стеллы умерла, у отца была другая семья, он теперь жил в Ульяновске. Что тебя там держит? Чемодан собрала, дверь заперла и вперёд. Язык ты знаешь отлично, работу найдём на раз-два, жить есть где, уговаривала Эмма. Занудствовала, горячилась, рыдала, шантажировала, обещала помочь всем, чем может и не может, подключала родителей, потом на некоторое время успокаивалась, понимая, что бестолку. Но после краткой передышки принималась по новой. Стала прекрасно понимала, что сестра права. Она с ней даже и не спорила, особенно в такие вечера, как этот, когда одиночество делалось совсем уж невыносимым, но всё равно не могла переломить себя, заставить отказаться от надежды несбыточной, но всё же и переехать. Сегодня разговора толком не получилось. Трёхлетний Майк температурил, не слезал с материнских рук, вертелся и хныкал, измученная. Вымотавшаяся за день Эмма вскоре сдалась, и они повесили трубки. Это было к лучшему. Поговоря о ней подольше, сестра непременно догадалась бы, что у Стеллы не всё ладно, что она просто распадается на части. Помочь бы всё равно ничем не смогла, только расстроилась понапрасну, а ей и своих забот хватает. И потом, скажешь одно, придётся рассказывать и другое, и предысторию. В двух словах всё объяснить не получится. Так что не стоило и начинать. Даже ей, своей Эмс, как она с детства звала любимую старшую сестру, стало не могла открыть главного секрета. Если бы они увиделись живьём, тогда да. Так через экран девушка вздохнула. Выключила компьютер, включила телевизор и улеглась с книжкой на диван. Сосредоточиться на чтении или сериале не удавалось. Снова захотелось плакать. Нюня, обозвала себя она и сделала глубокий вдох, стараясь подавить слёзы. Сколько можно рыдать, оплакивать свою несчастную жизнь? Несмотря на красоту Мужчину Стеллек её 28 годам было мало. Мелкие романчики, ничего серьёзного, только мы вспомнить нечего. Сказать, что яркая внешность мешала ей в жизни, было бы враньём. Красивым людям живётся проще. Ими очаровываются, делают поблажки и прощают некоторые проступки, но девушка не собиралась всю жизнь эксплуатировать свой киношный образ, который к тому же с годами однозначно потускнеет. Поэтому сделала ставку на ум и профессионализм. Работая в налоговой, получила второе образование, выучила английский и испанский. Перспективы открывались самые радужные, и несколько лет назад она решала, как поступить: перебраться в Москву или махнуть клямя в Лондон. Но потом появился Митя. Вот тогда она и выкинула из головы мысль о переезде. Конечно, стало ни на что не надеялось. Разве что в самый первый миг знакомства, пока не заметила у него на пальце обручального кольца и не узнала, что свою фирму он собирается назвать Метелиной, соединив своё имя с именем жены. Ну даже не просто в честь жены Ангелиной назвал, а спаял имена в единое. Вместе с тем Отчётливо понимая, что рассчитывать ей не на что, стала ничего не могла поделать со своими чувствами, ведь невозможно запретить себе их испытывать. Разрушить митин брак стала не пыталась. Это она могла сказать как на духу. Заглядывая в собственную душу, пытаясь быть максимально честной перед собой, она осознавала, что хочет попробовать изменить ситуацию. Она любила этого мужчину как никого и никогда прежде и знала, что из них получилось бы отличная пара. Наверное, в конечном итоге не удержалась бы и дала себе волю, если бы не понимала совершенно отчётливо. Всё бесполезно. У Шалимовых не было детей, и неизвестно, появятся ли они в будущем, но их брак крепче крепкого держал тот факт, что Митя боготворил жену. Считал неземным существом, которое Бог поцеловал в темечко. Он оберегал Ангелине на редкий дар от сложности жизни, заботился о ней и старался ограждать от бед. Он ни за что не причинил бы жене боли своим уходом или банальной изменой, поскольку знал, это Ангелину убьет. Была и еще одна причина, по которой Стелла даже не пробовала приблизиться к Мите. вывести их отношения за рамки дружеских но об этом она сейчас вспоминать не хотела стрелки часов подползали к 12 она лежала с открытыми глазами уставившись в темноту спать не хотелось но пора было ложиться всё-таки завтра на работу стало представила как завтра она откроет дверь Зайдет в их с Митей офис и будет сидеть там одна, заниматься делами, которые внезапно стали казаться скучными и абсолютно ненужными. Итак, день за днем. Две недели. А Митя в это время и думать о ней забудет. Перелет, новое незнакомое место, дивная южная природа и горячее солнце, а рядом прелестная хрупкая Ангелина. Хрустальный ангел во плоти. Ты не нужна ему. У него всё хорошо, у него своя прекрасная, полная жизнь. Пора это принять. Для него ты просто рабочая лошадка, всего лишь партнёр. Да что там, какой партнёр, подчинённый, наёмный работник, безжалостно сказала себе Стелла. Ведь от того, что она будет сидеть и жалеть себя, ничего не изменится. Единственное, что можно И нужно сделать в этой ситуации перестать мучить себя, тешить иллюзиями, взращивать бесплодные надежды. Ничего не может быть хуже, чем ждать и догонять, а она только тем и занимается. Пора наконец решиться и сделать то, что давно следовало бы сделать. Она дождётся, когда Митя вернётся из отпуска и напишет заявление об уходе. Переедет к Эмми. начнёт новую жизнь. Как говорится, с глаз долой из сердца вон. Со временем Стелла, возможно, сумеет забыть Митю, встретит кого-нибудь и может выйдет замуж. Как знать? Сердце заныло при мысли о том, что она может навсегда расстаться с Митей. Но вместе с тем, призналась себе девушка, стало как будто немного легче. Видимо, это правильное решение, хотя и трудное. Нужно только свыкнуться с ним, принять, поверить, что нельзя иначе.